Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alayhi wa sallam. Rozmow roknidy deški. То есть не запрещенным, но нежелательным. Первое. Соммуддагр. Вайукругу Соммуддагр. Соммуддагр, то есть это каждый день. Каждый день без ста... Ну, каждый день, то есть с учетом, что э, человек не постится то есть в праздники. Вот так каждый день. Кроме тех запрещенных дней, это называется Соммуддагр. Вайукругу Соммуддагр. Или хадисы Абдилляхи Дне Амар. Харупа Расуллаху Лейхасалату Сан. Ля Сома. Манса аль абада в ахотис шхейни вага алихима то есть когда э, хотел пасить с и посланник Аллаху али исалату в ислам посланник Аллаху али исалату в ислам ля саму всегда, скажем, да, то есть то есть всегда э, скажем то есть не пасился за кто пасит э, э, э, паса Николай отрицает сиям то что то есть ширят не считается с тем постом человека, который постится каждый день. понятно. А потом шла на треласана, мансамат абра. Рахматуллахи аля Абдул-Хаббану бин Хузаймати аль-Бахаи аби Шейбата. Мин хадиса би Муса айно би алейхи саллату ва салам, кал ман шамуд дахра дуджику табихи джаннама вакабада ва вакабада, кафа ва ah, то есть жал кулак в общем, валялся в них бан, то есть когда они их صحيح, الحديث, 90, 90, какarrow показать я не знаю ну как будто не было ходить не не не достоверно после Николая Алислату с ним В هذا الحديث من اعظم الجلله دلل على ان صوم الظهر مخالف لهذه الاله والصلاه صوم لانه نزل صوم صائم الظهر منزله العدم في الحديث waferivayatin la asama man samad-daghra wa la aftara wal hadith al-sahid isa it hadith al-muslima Shaykh As-Siddiqan isa it hadith min admi adilati dalati isa saamah to isa velikih dofudu na to, что somad-daghra, to to, kto who wants to siti to isa противorечit putu pasanik lahari to tak namang ang alkol rajiho ay din ako sinin ang ilan nito misteriya si Abdul Fazal sa minatay na alam na tusho nito kung minimum makro kung minimum yun yun yun makro yun yun yun yun yun yun yun yun а от квис э, которые на это не указывают. Как э, хадис Амир, как хадис э, ибн Амр о рассламисе, не поймут, извиняюсь, мусульман. Ну, что он же спрашивал про о сем э э, э эфисаф, уже ну, этот это жумку нам он спросил а, другое мнение а, о том, что можно тому, у кого есть на это силы, кто кто себя нормально чувствует и А он не теряет, то есть, а права других, то есть, права семьи на него, то есть, права на него и так далее, то есть, он спокойно все делает, то есть, ему никаким образом на него это не воздействует, то он, можно от других склонить, это является макру нежелательным поститься каждый день, почему? То есть, из-за такого логарм родич, почему? А потому что, во-первых как э, то есть это то что род джихан садихан одер и запрещало отрицал С, как здесь для вот, самого он сама дагрол автора то есть отрицал от него всем вообще то есть это э, отдали не, не запрет также когда э, пришли к постаниклаг садихан пришел то есть э, ходил здесь э, трое да то есть и спросили у некоторых жен жан э, постаниклаг то есть про поклонение постаниклаг и посчитали это то есть небольшим, да, и один диск этих то есть Асуму Дагр, и потом Пасаник Лаха, если он сам сказал, он Акуму Анам, Ва Асуму, Ва Уфты, Ва Атазаву Джуниса, Ва Ван Рага, Ва Суните, Фалеси то есть этим самым Пасаник Лаха сделал инкард тому, кто хотел поститься каждый день, и сказал, тот, кто не хочет мою Суниту сделать так, как я делал Фалеси то есть этим самым, это также запрет, и отрицание, то сильный инкар на тех, которые хотят паститься каждый день, и также по Сан-Каллаху и то есть сделал самый лучший сон, это сому Дауд, да, то есть, когда он спасает через день, то есть Абдул-Сиям Сома Дауд, это говорит то, что любой, то есть, другой не может быть Абдул-Мингеза, то есть, тем более, и сому Ад-Дагар, то есть, он по-любому ниже, э, то есть фодлен, чем э, э, сом, сом дауд. И это, если не считать всех этих хадис. вообще <весмотры> не, <весмотры> не знаю. Угу. А. Во айна Kada un ay kasiro pa siya sa dahal, dah? Tugtug niya sa mga klaseng Islam na dapat siya magpasubaytan ng ilang mga bagay. Wakala niya huwag na tach al. Wakala lamang tugtug niya sa mga klaseng Islam lamang bilag niya ang mga faqala sallallahu alayhi wa sallam amma ana fa'asumu wa ufteru wa'akumu wa anam wa ati an-nisa'a wa ati an-nisa'a fa-man-raha ba'an-sun-niti fa-laysa min-ni al-mutakallif это который yukallifu усложнять жизнь А, то есть это является то есть как минимум паразитным расширением. И как максимум если мы с человеком вообще почему? Потому что это отрицается, в ш... корме э... э... и говорит, то есть когда послал сладушников на на призыв или то есть давай да то есть когда Маздаджавр то есть, был и маму то есть удлинял соры слишком сильно и то есть и пацаны клагали слышался сделал ему инкарску от отвердён такого фаттального ему арда то есть да и по рода то есть это но это понятное дело ни в коем случае не говорит то что сейчас это происходит то что вообще то есть это делается что ходить должен ходить так и так нет основа Альюша то есть если видно то, что здесь можно облегчить, но лучше усложнить для мусульман, а лучше облегчить, а сам делай, как хочешь, и чтобы всем это. Если только ты не видишь то, что те, которые рядом с собой, то есть они нормально будут переносить то, что сложнее, то есть то, где больше задачи и так далее, то да. А если как в общем амата нас, то это, то есть это и лучшим нет, нет проблем ничего страшного и так далее то есть если этот это, это действительно то есть ашари аш аш аш аш аш аш ах и ахтами любят то есть этот а, если со стороны действительно то есть какие-то вещи являются нет проблем ничего страшного то в общем мусульман лучше раз разрешать и облегчать и не усложнять им жизнь да то есть это сумно посвящение калагрия свадьба сна плюс и он, когда послал сваджидников, всегда говорил мессиру вала то есть облегчайте и не усложняйте жизнь и это из основ ашряту маджа алейкум фиддини хорошо, вот это все нужно смотреть в зависимости от и здесь то есть когда пришли аль-матакалиф это тот кто любит себе усложнять все и Садык Хан здесь этим самым этим выражением тоже порисует это, да, то есть не несмотря на то, что это были сподвижники Пасанька Клаха то есть он, он говорит, они то есть как бы на эти действия, то есть, которые решили усложнить себе. они они которые любят усложнять себе. И Пасанька Клаха сколько при пришело сподвижников, то есть которые, например, Пасанька даже оставил виды поклонения, боясь, что они будут вменены в обязанности Посланник да, то есть то есть это который сейчас называется Таравих. То есть это Таравих это лауд мухдас, то есть не было у него время Посланник Аллаха, наверное, это даже потом, то есть намаз Таравих. То есть, во время Посланник он не существовал, таким образом это происходит сейчас? особенно там, когда Дуа начинает распевать в какой форме там полчаса itakdang ito it it it it, as so nililihi Muhammad alayhi salat alam akala lamang bago пошёл сказал сказал то есть этот, э, когда один из и и что я буду день вообще. А то есть а я в тему нуж буду вот намаз, а сказал: "Я не буду жениться на женщине, да, и, то есть и сказал, а она что касается меня, то есть я и пошёл и не загляд за пошёл в Одису аша, то, пацаны бали, то есть э, когда хотел поститься, когда хотел не поститься, она то есть и то есть это и женщины заим не хочет, мало сделать это, так, как я делал, то есть это э, то тот то, то человек как минимум Мухтаде. почему? потому что то есть вот это рахвания, это не из религии, не излиги Ассаляму алейкум. Аллах наше существо. это она ж раниги. это нет, конечно, рахбани это не бытауга, она как это на ленин э иллатга, по-моему. Рахбани и будадауга, они то есть то есть это не этот Мухаммад как даже некоторые альфады, то есть они придумывали себе, например, молчать, подходил вообще молчали всегда молчим, то есть для чего разы постные глаза так делали, а бабка так делала, а мужик оттак, то есть так делал или вот это что-то, для чего это все, то есть даже альфады, то есть этот поддавались, поэтому больше всех кто инкар на это делал Имам Махмуд излишние зухды излишний зух где-то не из льги Мухаммада послан, то есть да, эта религия Мухаммада это не то чтобы быть наверное постоянно серьезным, всегда тут такой присутствует. Нет, последний клад Расклада Смиловский шутил из из подвижников смерлись и шутили. Потом последний клад из-за воспитания своего не шутил, может таким образом как другие сподвижники да, то есть но были и из подвижников Я забыл его имя он всегда смешил у пацанника Лага то есть ну, как-то подшучивал даже у него был, это видно что, когда он смеялся да даже зубы были видны у пацанника Лага лицом когда он <кười> смеялся <кười> поэтому то есть это и пацанник Лага тоже ощутил факт то, что его изначальное воспитание то есть и природное то как он был создан да, то есть не позволяло ему можем таким образом говорить отделы мы, то есть и то, что он уже взрослый, достаточно был и серьезный, но фактом то, что вот, э, то есть это э, религия Мухаммада ислам это не вот это, то есть это серьезность э, э, регулярные постоянные, это не религия э, Мухаммада ислама или длительный жут, то есть постоянное молчание или постоянно, то есть там э, размышления или то есть э, особенно когда человек изначально сам по себе не такой, но пытается демонстративно себя это показывать, что он серьезный, то что он там еще нет, то есть этот, это все, это, это, этим самым человек может выглядеть еще глупее. Эм, почему? Эм, потому что, например, когда вы действительно понимаете, что он не такой, а пытается из себя это так, такого показывать, для чего ты это делаешь? Мы же знаешь, это не такой. И вот это вся серьезность имался. Это не из религии Мухаммада Аляяслатусса. Это какая угодно религия, но не религия Мухаммада Саллаллаху Алейхисса. То есть Мухаммад Аляяслатуссам постоянно со сладежек им находился, сидел с ними, разговаривал, общался. У кого какие-то проблемы, у кого то что-то это, да. То есть и, и семейным делом занимался, и на рынок ходил, и и и и и так далее. То есть он был с ними, он был у кого был другом, был товарищем. То есть был и то есть и все вот это. Mm. А вот это вот все это это не люди мухаммадалистов, ну то это у беда. И и, и шейхан когда не может если, завести человека в грехили э, в новый день то есть какие-то убеждения заблудшие и так далее, да, то есть, по причине того, что человек, например, может находиться в том обществе, где правильные убеждения, и он вот то есть в другую сторону начинает то потому что Шайтан, у него очень большой опыт огромный вообще опыт, то есть знать, как заблуждаться, и поэтому человек нужно знать и, и, и понимать, то есть Сунну по-санкхвайи, жить таким образом, как жил, то есть это. И вот эти все, то есть в падать падать, ахать, сдохать там при, при слушании Корана и так далее, то есть все. Вот это, это все не из лени, он как вот делает, если вот эти прослушивания и начинает там ахать, сдохнуть, то есть свою богобоязнь, демонстрирует, а сам может и курит, то есть и без бороды, и, и намаз там делает. Иногда, то есть это, это все не в люди Мухаммада, Лейха, Саада, Саад. Остальные кулаки такой не был. Каждый должен этот, ну, нужно себя воспитывать, да, но и нужно оставаться самим собой. То есть тут такой вот есть, но ни единственно что не переходить, вернее расширять, ну. اما تكريمه لحمزه بن عمرو دوت التاسلامي الى السلمي يطلب المسلمي الى السلمي اما تكريمه عليه الصلاه والسلام لحمزه لحمزه بن عمرو قال له يا رسول الله في السافه زائد حمزه سفسيو То есть, когда происходит непрерывность между чем-то, сардон, я сразу сардон. Например, я что-то делаю непрерывно, не останавливаюсь. Ем, например, без перерыва. Это называется сард. да или конфетка за конфеткой только одну раз, сразу же берем это тоже ими асруд ими асруду соума, фаасуму фи сафр, фаасуму фи сафр т.е. каль иншет и после эклахи сделаем еще и икру то есть и там разные ревайты у мусульман и у других алисунин хеярух сым имн Аллахи фа манаха блея фа хасан Suma na rado yasuma para juneh alay y itakdali. Isa sa faktong kaso, ginasunduan sa som. Na, to is this minimal, minimal, to this atatabo. Kama kahulugan si Echan? Wag wag yung mga. Alay sa fee hindi dalhin sa som. ayamin Фад лян ан-наксириха То есть это один из аргументов, то есть которым Саддых хан ответил на это все То что лян Сарт и яслику аля аямин мутатаба Причем то что Сарт определяется на аям мутатаба То есть который нападает, даже если будет полгода Или больше или меньше, то есть или месяц И тем более Ханза хамзасаспасилам, то есть пасон фиссафр через сахар, то есть режешь ладо, то есть он он э, находил по э, на себе свободные силы, чтобы поститься в этот э, будучи постоянно в сахаре и так далее, то есть не было не было ни у проблем. То есть если хочешь, то есть постися. Поэтому видно, что дали также не указывают не указывает на то, что можно поститься не нужно э, каждый день. ومن جملة الوعيد لمن صام الظهر حديثة بموسى المتقدم از الحديث يا بموسى لم يسبق لم يسبق مرفوع ومن جملة الوعيد لمن صام الظهر المتقدم وهذا وعيد شديد ومن زعم أنه ترقيب في صوم الظهر ولا يصير بس انتو تواجهين هذا في то побуждает, наоборот поститься этот каждый день то есть сами В общем потому что есть, наоборот будет сжат дыханием таким образом потому что да не выходит Да, то есть, они, они его, наоборот, поняли таким образом, то что, он, наоборот, его минует э, джаганами, если будут будет каждый раз, А в хадисии, то есть, речь идет, наоборот, то, что он тогда попадет, и он будет сжат вместе с ним очень сильно. То есть, до такой жизни, что он там и тесно будет, и горячо, и вообще. Афон? дальше. Второе, это ифроду ямл-джума, ифроду ямл-джума. В афроду ямл-джума, лихадисы джабирин, то есть, ямл-джума, взять себе как задень, то есть, в которую поститься, является нежелательным. Лихадисы mm джабирин, -hmm. وفي في من حديث أبي هريرة لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبل إلا وقبله يوم أو بعده يوم لا تصوم يوم الجمعة نباسيت يوم الجمعة. Если будет день или после него будет день, то есть, либо Walata khussu leilat al-djumah bekayamin min bain al-layal то есть не выделяйте ночь yamul джума это ночь min hamis al-djumah min bain al то есть из других ночей то есть не выделять ночь yamul-djumah то есть чтобы отдельно там какая-то есть вот именно там надо намаз делать kiyamul-layal ولا تخصو يوم الجمعة بيسيمين من بين الأيام إلا أ يكون في صوم يصومه أحدكم. Если это будет сон, который кто-то, например, постится 3 дня в этот месяц и у него на пятницу или так далее, он Хадис хочет и и и молюсь им привел сын сахейших Абулла аль Фазан, финн пти лям, сказал что Хадис Аляху Абдуллахатим Абу-Хатим, Абу-Хатим, Абу-Зур, Аб-Даракутни, Абу-Мас'уд, Аб-Димашки, Бил-Ир-Саль Скажешь, что это хадис, Аллаху Алам, то есть это хадис ламес, несмотря на то, что он в сухих мусуль Афиль-Вабия хадису, Вот, даже этот хадис и мусуль, все есть другие хадисы استيقن خاصیتی نه زبیر پستی صیام جمعه. و فی بابی احادیث و شیفی عیوک و کار شیفی عیوک راهو افراد الجماع العالم عالم کیریه استحب صومی جمعه بالبنفرود خ خالف الاحادیث. صحاب ال عالم کیریه العالم کیریه زن شد It is, I believe, Al-Hanafiyya We call it Al-Hanafiyya And Sadiqan Gawait Akul Al-Hadisu Vahidatun Bin Nadhi An-Hu Al-Hadisu Kateri To is, they Pryshli o zaprete Pastiqya Yamun Jum'a Aitut если его охота на этот э нафил асл он в тахрим если не ямён قبلها или ямён بعدا то сислон не постится в день до до яму Джума wa ma ruviya anhu alayhi salatu wa sallam min annahu kane yasumu wa la yaslihu li ja'lihi karina sa shalifatam biwajayna To, что передается от него То, что он посетился yamu jumam Ito ala takdiri sifha annahu la yaslihu li ja'lihi karina sa shalifatam biwajayna To, что передается от него То, что он посетился yamu jumam To, что он посетился To, что то есть тем, что то есть, есть запреты, и если он сам сделал, значит здесь эти, то есть, значит это можно, то есть а запреты какие-то там, что-то что там, что-то там, или так далее. Ал-авал, то есть, льваджхени, ал-авалю, лам янкуль, аннахо кэна то есть не пришло то, что он подсказал именно Ялджума. Бал-азвагр, аннахо кэна суму аля агойри сифати, аляти наха, то есть.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 Ita mazhab imam al-Shawqanin kamahwa ma'lumun in kutubi. Asani anna fi'alahun la yu'aridu qawlahun al-khassa bil-umma To, что егошние действия, даже если ты согласен то, что этот хадис достоверный, не может противоречить al-qawlahun al-khassa bil То есть, когда он конкретно, то есть, Тяжело на русский это всё переводить. Понятно, о да, чём это пишешь? Мухаммад, понятно, да? То есть у него есть аль-коль и лил-умма. есть фи-ль-ху, которую он сам делал таким образом, который противоречит вот этим его словам. Понятно? Что происходит? Сказал одно, то есть своими делами Да, вот речь вот об этом. Когда он не фи то есть A kakom Mew aga студien sa pag-awal, Maybe the word are alla? Koulul ha ughol ebenya? Studio je. Speaking of people, And if I feel ni Because is not mo al-khas كما umma kama takar na fil-usul ito masalya khalafiyya ba-in-usuliyin wa al-afarda ademil ihtisasi l-kawlihi bil-umma bal shumuluhu l-ahu wa lahum to al bil БАЛЬШУМУЛУГУЛЯГУ ВАЛЯГУМ То есть, если даже и, и, и, и, и предположить, то что, то есть, э, у него имам Ашавкань, если посланник Лаглийс Алисласа, то есть, э, Умме приказал что-то или запретил, а сам это сделал, то есть, запретил что-то, но сам это делал. У него, то есть, приказ, запрет остается для Уммы, а, то есть, то, что он это сделал, это значит, касалось только его, то есть э, э, это то есть посредством логики стало функционально то есть это упреки его посредством логики по-другому по-русски сказать то есть и даже если и предположить то что вот этот егошний запрет не ограничился только этот на умме нет включал и его и их то есть له و لهم للمسلمين وهو مخصص له من العموم У меня голову, объяснять То есть он что на то тоже Да То что он это На то что это касалось только его из общего текста То что он мухасан то есть на березах сасан и поذلك بيت مودته لاصرحه كبينه صارفه للنهي عن معناه الحقيقي يتسني في подход ده ان تكون قريده если если то что пастанковского тоже излишно в ум но это всё то есть это один ответ из ответов то есть от тахрисна усул то есть это дихан то есть усул Ну, в общем, этот момент этот, опять да, то есть это достаточно нам, достаточно нам э, запрета. То есть фактом то, что Садыхан э, ответил на тех, которые аргументируют действия Паша если это вообще отталкивается от достоверности то что он якобы постился, я мучу что, то есть все равно запрет не спадает с ума что у нас запрет не спадает значит Ефроды Яум Асабд третье да А? Яум Асабд Ефроды Яуми Асабд Ли хадиса саммай то есть женщина Исмога Ассамма сподвижница по Санкалаху Исласам Ли хадиса саммай бинти бусрин Анда Ахмада ва бедауд ва тирмизи ва бни маджа ва бни хиббану л хакими ва табарани ва блахаки As-Sahha ibn al-Sakhan An-Rasulullah alayhi s-salatu wa s-salam khal Lata sumu yawm al-Sabd illa fi mafthurida alaykum fa illam yajid ahadukum illa awda'inabin awliha'i shagarin faliyam Кроме как те дни, то есть вообще я Ямусад поститься нельзя, да, то есть кроме как те дни, которые именены вам в обязанности, а это, то есть... И, да, это суббота, да? Да. Это, то есть, э, фирмадан. Или то есть тот, кто окадал рамадан, да. Илля мечета хадум, илля ауда, То есть, если кто-нибудь не найдет. ауда, а Ауды? Да. Ауды – это мазыр мин ады и ауды. Да, да, ауда, Все правильно, хамбил. У меня стоит на Шрифа Да? aw mina nista, dadada aw dun yata mother mina ano yaya aw dun, aw dun, falun aw dun yata kape kape aw dun yata wietka dadada, yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya Rayn sakin, Liyasabawi lam al lam aljazim jazim точнее t.e. эту, ветку этого винограда, или t.e. эту, ветку от дерева, то пусть и хотя бы этот уже. Этот хадис matnan, masan, minahe sa ittirab minahe sa san sa hawaja ng mga sunod. kaya siya ay ittirab ay isang matindi. siya ay Abdulah bin Busra. bin Busra. siya ay ipinaglalakbay Abdulah bin Busra. kaya ay siya ay isang na i beadam tusad hadis da'if ma'lul fata wash tus da'afu imam zuhri imam malik imam al awzai yah ibn sa'd captain imam ahmad imam nasai imam tahawi tahawi ibn qayyim ibn hajar tus i mnogi iz mnol mu'asiryn sheikh al-naduwiy sheikh at-tarifi i mnogi drugiye sawad hadis ma'lul kibar тогда на то, что заходится лям ясбут лам ясбут лям ясбут О, можно поститься ямсаб плеса гунак ишкал то есть тот, кто хочет поститься ямсаб пусть что, пусть постится айфас салис ма яхруму то есть то, что является запрещенным поститься средний первый это сомль айдейн то есть поститься в день праздников ну и я думаю это является ма лумум men odin ne bedaru tos'i na eto dolgo zaderzhivat'sya wa yahrumu sawm al-aidayi li hadith fi srahin wa ghayrihima an na to problem pastitsa, будет ли уж с Ям десоверным, или нет Soba ayyam at-tashriq wa ayyam at-tashriq Ayyuhramu ayyya soba fi ayyam at-tashriq Linahi yalayhi sallatu wa sallam ayyya soba fi ayyam at-tashriq То есть, это al-hadiyya asir последний asir, hijjah Я хадж, то есть не это, не приходил, поэтому, это, no. Камасаба тазарка фи мин джама'ати мин ас когда сарада а хадисах уль шахи мунта'ка то фи фи Понимаешь, я думаю, что является общей потому что ташрик тоже поститься что не надо. Третье, это рамадан би яумин то есть поститься перед рамаданом за день или за два, тоже нельзя. واستقبال رمضان بيومين يومين أو يومين والحديث بهولاء في الصحيحين أو غيره ما قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتقدم من أحدكم رمضانا بصوم يومين أو يومين إلا يكون رجلا كان يصوم صوما فلصومه. То есть ни один из вас чтобы что то есть не постился перед رمضانом за день или за какой человек то есть который поститься, то есть он он, он он например поститься через день, и у него, то есть э, по, по, по воле Аллаха вышло, да, то есть этот или или например поститься, я не знаю, то есть это аяму бит. то есть и вышло а, нет, не то есть или поститься ямуль-ислейн отталкиваясь от достоверности, то есть и выпал а, Рамадан в общем на на на ямуслата, меньше ямуль-ислейн, то есть поститься лайшка تتركيس ده السر مش حادثه وايده حديثه عند أصحاب السنن وصحه ابن حبان وغيره وهو الحق قال الشيخ الباني بل هو باطل الحديث هذا مرفوع بلا إذا شعبان اذا تسف شعبان فرات إذا اذا تسف هتس عندما شعبان طاشو месяца фолята сумме не поститесь, то есть если как это сказать по-русски, я не могла вообще если прошло, в общем, полмесяца Шаабана, то не поститесь, все. Ибн Хиббан и некоторые другие сказали, что хадис достоверный Шейх Аль Банни внизу говорит это Алик Фагол Да, то есть, с ним, шейхом Альбании, можно здесь не согласиться и сказать «Баль, уа батль» Почему? Потому что этот хадис противоречит ясным, достоверным, чётким текстом Посланник Лаагом постился ша'бан куллаху «Камаджа ан айшаву ассаляму фису сухайни ва гайлихима» Да, то есть, также этот хадис «Да афаху имам Ахмад» Аль-Хадис хаза из антасыфа ша'бан фаррата сумма «Да афаху имам Ахмад» وأي يحب معين وأنكره لا تسبشم بفرشين على ابن عبد الرحمن عن أبيه عن تفرد به فهو ولكن تفرد به عن أبيه عبد الرحمن عن البهرار. ممكن تحدث أخاديس هذا которого вообще ошиблись ну вот, вот, вот сломали уже кто-то какие-то братья и, и концов chiaro, концов не, не найдешь имам Ахмад то есть сказал про хадис ла мяруй ла аляу хадисы анкара мин хаза аль аля то есть передача этого то есть Абу Фарара муксир جدا من السحابه و هو اكبر никто не передал этот хадис ни один из то такой على اساسات و رايت اكو توس не понимаешь это почему никто обвар никому не сказал хадис как не ширано его важность это он то слышал это автор конечно и противоречит то есть суни tushon kan yasuman sa'aban kula kula kama jaa sa'isaini في wa wa sa'isuman iba'y mahadis da'afoyi mahamad yipno magin abdurrahman al mahdi abu zura tusho ang gurong i'man ang mga al-kibar إما إسلام لم يرى الاله تبتديش حديثا من هذا حديث منكر يبقى هذا مفروض إيش هو الحق بال هو باطل وإن كان منكرا عن دحمة ترى من توس منكر عن دحمة يبرز عن دحمة ابن من كبار الأئمة الحفاظ النقط، كم أحمد يحيى النعيم، عبد الرحمن المهدي، أبو زر يي يقدوم يقدوم الكبار، وفي الباب الحديث، والخلاف الطويل المبسوط في في المطاولات، في المطاولات في نيج المطاولات ترون جاتهم. أقول قريت السدخان، وما زال الخلاف في هذه المسألة من أصل من من أصل الصحابة إلى الآن. Можно сказать, здесь Садекан хочет указать на фанатизм и глупость, на фанатизм и глупость, то есть, да, как это, то есть, еще не видел наших мусульман. Амазале халейфы амазале, то есть, амина султани паби лал ан. Можно сказать, маркедань мина мракиди лати ятагалан амрихан итбатни ил Walam yaktadja ahad ahadu minum bi'anun nabiyal isasam ken yasumu Ken yasumu shahaban In his name is like Wiyon, Wiyon, Wiyon Sadiqam To is, люди поставили эту mas'ala to al-walawal-bara to to, no, as it is, as it to которые фанатичны за шейхом Альбани, то есть они уцепили зубами за Сиям Ио то есть и любой тот, кто говорит о шейхе недостоверности, это их враг вообще. То есть, то есть и еще хуже, чем у тебя шииты и евреи. То есть вообще они его то есть, не проклинают, то есть и обзывают и оскорбляют джагедем и кем только. То есть, и... то есть и... это за смесью это происходит, фанатизм вообще. Это не фанатизм, это шизофрения, то есть и маразм. Фанатизм это еще это, это мягко сказать, то есть это, это можно, то есть это похвала. Когда говоришь, это уже до шизофрении дошло. То есть да, это аль барак на этом всем. то есть, да. И шейх Мустафа, поэтому, по этой причине тоже подвергся очень сильным откровениям здесь в Египте со стороны, то есть этот шизофреников, то есть которые шизофреничные, среди них шейхи, то есть там бородатый большой человек, то есть он шизофреник, арут, кричат, оскорбляют шейха Мустафу там на трибунах. у них все джума, то есть все пятничные намазы посвящены шейху Мустафанадуви. Вот у него, то есть у него нету этот вся его жизнь становится это то есть как бы унизить я оскорбить шейх мусафаладзе все то есть у них вот он шейх то есть там большой шейх известный книги пишет вот так вот это уже нет это не фанатизм то есть что за фрини если часто об этом аф, то есть на фанатизм указывают как здесь да то есть и, и это то что масаль фихе становятся оси воля ва вальвара Массаж фехте, руки нагрузить, представь. А что за фрилличные то есть они, они не будут служить, ходить, они все, то есть у них бронь. То есть до тех пор, пока ты так говоришь, значит ты враг. Не смотря на то, что если попросить приведи хотя бы одного из саллов, который ставили руки на грудь одного, то есть этот. Я себе не проходил, просто одного из цалев, который ставил руки на грудь. Одного. Нет такого? Нет, ни, никогда. Ни один из цалев не ставил руки на, на, на, на грудь. Это, это не просто слабое мнение. Это мнение не существовало раньше никогда вообще. Не существовало Это Это от современного частка пыл. Первых кто будут ощелканиться на лаутан. Еще хорьбаны подхватили современные некоторые, сказали ходить за стоянки и поехали. И все, никто не разобрался, что там как, что то есть все ставят руки на грудь и не просто, то есть по руки на грудь. Осталось всего лаулавара, -ва то есть тот, кто ставит руки на грудь, тот кто заразился, тот кто не ставит, тот либо шефитли, либо ханафитли. Либо... Хотя это, а мне нифига если бутлян вообще, то есть этого мнения не существовало никогда вообще, никогда не существовало, чтобы руки на не грудь ставить, нет такого мнения, нет такого вообще, ну я не знаю, как на грудь, но да, вот вот человек, то есть вот так там, ну, да, на живот или под пупок, да, для этих учеников Аши э Харбани -э -э -э, как грязи вообще, Каждую вторую там у него попесочный, Ладно, давай мы сейчас это Фактом, что вот здесь все ученики, шейх Альбани, шейх Эбн-Бады, их, их по всему миру, как у Алим, волос, мигло, Там Волос. Каждый второй ученик сейчас, кто попал себя причисляет, то есть кому попал ученикам, то есть делал себе рекламу, то есть там автобиографию, то есть у кого он там под коленками, под мышками сидел, там еще где-то там в каких углах, там не углах, то есть от, от кого-нибудь какие джазы и, и кто будет сейчас э, разбираться, народ, как правило, то есть либо бестолково, либо ничего не, не, не понимают и это во-первых, во-вторых им нужно, например, какая-нибудь там звезда и и можно посмотреть там какой э, там парень, татарин, узбек или казах или кто угодно себе такую биографию делают, то что там человек база вообще рядом стоит И все, то есть ему там уже все развесили, он там что-то рассказывает, они там все слушают, чей хорбенский рот, чей хорбенский рот, чей хорбенский рот, или наши, сказал наш...". и все, то есть и мало кто будет что-то разбираться уж. И вот эти все как какого лоунги, там Салов надо сказать где-то доль, это даже слов не уходит значит фактом то что у нас массив э, альфихеев э, в которых халавцых то есть не должно не должно быть оси альва аль бара то есть до тех пор пока то этот человек следует за доводом если следует за салем то есть мы не даже вот, вот у нас э, даже в нашем э, даже вообще какие-то мнения то есть э, не придерживаться понимаешь, ты, до тех пор, пока у тебя есть салифы и до тех пор, пока ты не все, которые то есть ты взял это мне не за жизнь, не подходит а сразу же ты считаешь его правильным и истинным все, следуй, мишля, мишка ваамы махтаджи бихиминал уммати даллати аля маширу айти мутлаки сомты здесь сейчас э, саддыхан, то есть э, делает опровержение на тех которые сказали то что можно поститься я умасад я, я, я умейни или ям дормадана чих пожалуйста там то есть они, они то есть закон, то что то есть в общем а, поститься можно этим а самое то есть некоторые показали то что яум и, и я умений, то есть в общем это все тоже можно то есть и также несу мысу шабан то есть это отталкивается от того что сади хан считает вот этот тасавшабан фалат асумада ставиру а мы махтед жубейми нур аммате даллач алямашреити мутлики соми васих бабей и фанапм на кольбе бимудбия то есть мы тоже говорим то что для то есть мы говорим бимашреити с мутлики сом васих бабей wa nakul hiya mohassasam bila bi-ahadisi amriya alayislam islam bishom li-ru-e-til-ghalayal wa li-ftari islam то есть это в арабском языке применяется на две на два слова то есть первая из них это комната которая по-русски называется канцелярия то есть там где пишутся, составляются книги собираются и так далее все вот это а вторая диван это сама этот сборник то есть например джами Аль-Тирмизи диван джами Аль-Бухайра диван то есть сахи мусульм диван и так далее понятно и говорит в Абии Ахадисе Нахин то есть он здесь говорит то что вот это все те аль-умамат которые пришли аль-умамат Ад-Аллату аля мушарей тим мутлика сиям то есть мы тоже говорим, то есть, весь э собирает отталкиваться от достоверности всех э хадисов, то есть его шип подход правильный, отталкивается от достоверности. Я понятно би мусвиха, вот би ахадис, ей мухасса би ахадис ямриха ри слабсан بيصوم نيوزي هلال وبالافطار وبالافطار لرويته وبيكمل عدته كما الصحفي في في جميع دواوين الإسلام وبه حديث النهي عن الاسلام صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم او يومين то есть но так же конкатенируется то есть то есть и можно то есть все которые то есть а в мутлик ас-сян в в машраите мутлик ас-сян ва ас-саваби вот этими всеми теми суммируется и во афтеру то есть то есть и также то есть констатизируется э за время постнаклан, то есть ан рамадан би яуми аюми, то есть чтобы не поститься перед рамадан джини ва лахус сахих, то есть как то есть баль хус сахини, баль вард ан-нахи соми мин ас-сахир мин шаабан, то есть لم يريد الماظر لا من الحديث منكر بسبب تفرد العلاة بن عبد الرحمن عن نبيه عن أبي هريرة وقال عمار من يوم الشاك اختلف الأيمة في يوم الشاك ورجح كما هو معلوم الآن أنه يوم الثلاثين من شعبان فهو يوم الشاك وقال عمار من صام يوم الشاك فقد عسى أبا القاسم وهو صحيح بالكال ابن عبدالبار إله تلفون في رفعه إله تلفون في, رفع. مشت... من... في أن حكمه رفع. مشت... عمار بن من... من في هو رفع المذب تعالى عمار ابن من صام يوم الشاك فقد عصاء أبا القاسم وقال أنت رجل تسأل القاسم هو نبيه Aristotles. Wala al maradu huwa gawayat isbekan anna lahu hukma al raf'i tosto ism hukm al raf' la anna al lahu huwa nabiy Aristotles da bis und is abisna al sabna bar gawayat tosto is on on khosh tas kat to shalakna khun fur'i fa anna hukmahu Но не то, что то есть это слова Баса Аллаха и за для меслюх мухасисли. И если этот вот это все хадисы не подходят для того, чтобы быть мухасисли оммамат, то тогда говорит это для меслюх мухасисли, вообще то есть нету то есть то, что может концентризировать Он с Удивление, говорит, если уж вот это все, не то есть определенное дело что подходит вообще ничего не подходит. I'ma nazar ila ma'yaka' من awam min بل ومن wa min ba'da هذه shihim من تجاري على صوم والافطار بمجرد الشكوك والخيالات التي هي عن عن شريعه بما اظل كذلك عجبا وبقى الدين منتظر القيامه то что происходит с некоторые которые связаны с требованием по того что они вот это это жары слов влияет на смысловое предложение то, ну, то есть у них по причине архаизации то есть это что-то показалось там без этого шоку то есть -то сомнения не сомнения что-то им там кажется не, не кажется а так от того что ему там что -то кажется или не, не кажется он и и и вращает то есть архаизких кампс ну показалось например что что-то там это, он говорит нет нельзя поставить но мне ну, кажется что-то там то есть это ну кажется Он говорит, есть, э, который все далекий, то есть ширят э, это в одной стране, а вот эти все Аль-Хайлят, Аль-Шукуб, в другой, говорит сады то Он говорит, будет удивляться вообще. Но это еще сады не видел наших. Тогда Аль-Аджаба вабака Аль-Аддин, то есть он будет плакать по причине, то есть над религией, то что до какой степени религию давили вообще мусульмане он будет ждать просто судный день. Мухаммаду